Глава тринадцатая. Флави и Аргайл выехали в Сиену в восемь часов утра на следующее утро. За рулем сидела Флави и гнала свой старенький ухоженный Альфа Спайдер как сумасшедшая. В краткий миг женской слабости она предложила сесть за руль Аргайлу, но тот по трусливой английской традиции отказался. Никогда в жизни не стану ездить по римским дорогам, заявил он. Как бы сильно я не опаздывал. В принципе, это было правильное решение. Флавия вела машину как опытный, закалённый пробками и несоблюдением правил водитель. Когда кошмар городского транспортного движения остался позади, они на предельной скорости рванули на север. Досиенный 5 часов утомительной езды, даже если ехать так, как Флавия, но зато длительность путешествия скрашивают изумительные итальянские виды. Автострада, одна из лучших в стране и самых продолжительных в Европе, начинается в Редже-Дикалабри, на краю юго-западного окончания полуострова. До Неаполя она петляет по опалённым солнцем холмам Калабри, потом идёт напрямую сквозь бедные земли Кампании и Лацио к Риму. Оттуда автострада тянется во Флоренцию, где сворачивает на восток. Там, минуя ряд гигантских тоннелей и головокружительных подъёмов Апеннинских гор, выходит к Болонье. Здесь она расходится на два рукава. Один ведет в Венецию, другой в Милан. Даже на сравнительно небольшом участке дороги между Римом и Сиенной уместились самые красивые места в мире: Арвета, Мантафаскона, Пьенца и Монте Пульчана. Дивные города, спрятанные в умбрийских горах: Ассизы, Пируджа, Тодди и Джубба. Террасные холмы, заросшие виноградом, и долины со стадами коз и овец составляют прекрасную картину на фоне рек, водопадов и множества старых крепостей на вершинах, глядя на которые, кажется, будто эпоха правления династии Медичи всё ещё продолжается. Это было чудесно. Аргаил много путешествовал по Италии, знал её вдоль и поперёк, видел все красоты и памятники, но по-прежнему не уставал восхищаться ими. Он даже ненадолго забыл о своих невзгодах и просто любовался чудесными видами, стараясь не обращать внимания на бешеную езду своей спутницы. Ровно через 5 часов они свернули с автострады, заплатили за въезд в тоннель и двинулись по горной дороге через Рапалан, преисполненный бурным оптимизмом. А как вы представляете наши действия, когда мы доберёмся до места? Вдруг спросил Аргайл. Не можем же мы просто войти в музей? снять картину со стены и вырезать холст ножом музейные работники не приветствуют такие действия не волнуйтесь я всё обдумала прошлой ночью сегодня мы просто убедимся что она на месте а завтра придём в музей с официальным визитом они несколько задержались пока искали отель улицы в сиении не перестраивались с 13 века поэтому местная администрация установила в городе жесточайшую систему одностороннего движения одна ошибка И вы вынуждены ехать в противоположном направлении без малейшей надежды развернуться. Флавия с Аргаилом, нарушая все правила, дважды объехали собор, прежде чем Флавия наконец свернула на улицу, ведущую к отелю. Она выбрала очень элегантный, комфортабельный и дорогой отель, где в стоимость проживания был включён замечательный ленч. Аргаил заподозрил, что Флавия пошла на этот расход исключительно ради него. Они выпили по бокалу вина, Яргаус с наслаждением откинулся на стуле. Из окна открывался прекрасный вид на тосканские холмы. "Чудесно", произнёс он. "Итальянская полиция понимает толк в красивой жизни". Флавья пожала плечами. На прощание генерал сказал, чтобы я берегла себя. Полагаю, он имел в виду нечто иное. Она развела руками, типичный итальянский жест. "Кто знает? Если мы найдём картину, нас никто не упрекнёт. Кроме того, Мне всегда хотелось пожить в этом месте. В Лондоне я вообще жила в проголоть, так что теперь имею право на возмечание. Я забронировала номер на весь уикенд. После того, как разберемся с картиной, сможем еще побыть здесь пару дников. Не возражаете? Я? <связываю> Всего месяца назад я сидел в лондонской закусочной и уминал бутерброд с сыром и маринованным огурцом. Неужели вы думаете, что я откажусь от проживания в таких апартаментах? Даже мысль о страшных последствиях провала не заставит меня сделать это. А вы боитесь? Хм. Последствий или провала? И да, и нет. Что бы ни случилось, завтра всё прояснится. Кстати, вы не захватили с собой пистолет? Флавина хмурилась. Она ещё не привыкла к тому, что её собеседник имеет обыкновение внезапно перескакивать с одной темы на другую. Нет? Я же говорил вам, я не служу в полиции. У меня гражданская должность. А почему вы об этом спрашиваете? Аргайль покачал головой и улыбнулся. Да так, просто поинтересовался. Эх, эта картина приносит несчастье. Желая отвлечься от неприятных мыслей, Флавия объявила, что пока есть время, нужно как следует подкрепиться. После обеда они с удовольствием осмотрели местную церковь, потом также не торопясь прогулялись по центру. Взбираясь на холм, Аргайль сильно запыхался, а Флавия одолела подъём без малейшего труда. Все последние месяцы он почти не вставал из-за письменного стола и совсем отвык от физической нагрузки. Боядин что Флавия заметит его плохую спортивную форму и зрядно подпортит Аргайлу впечатления от прогулки. Они добрались до кампу только в 4 часа дня, поскольку Флавия ещё выразила желание пройтись по магазинам. У Аргайлы не укладывалось в голове, как можно в такое время думать о покупках. Но спорить он не стал, потому что слышал, будто некоторые люди в состоянии нервного напряжения совершают странные поступки. А нервы у них обоих, несмотря на всю браваду, были натянуты до предела. Площечка, к которой они направлялись, имела причудливую форму широкой кромки чаши, на дне которой находилась ровная площадка. Его почти целиком занимал большой дворец. Очень давно, в недолгий период, когда Сиена достигла такого могущества, что могла соперничать с самой Флоренцией, он служил административным центром города. Но дни былого величия канули в лету. В 16 веке город переоценил свои возможности и затеял войну с врагом, значительно превосходящим его скромные силы. В результате стремительно проигранной войны Сиена выбыла из числа значимых итальянских городов и превратилась в глухую провинцию. В XVII веке одному мудрому горожанину пришла в голову счастливая мысль проводить в городе бега. После строительства и подрома в Сиену потянулись туристы, и город отчасти возродился. Аргайлс и Флави обратили внимание, что в Сиене уже начался сезонный наплыв туристов. Многочисленные кафе, разбросанные по склонам Кампо, выставили на улицы столы и стулья и натянули над ними тенты. Официанты быстро сновали от посетителя к посетителю, разнося пирожки, кофе, минеральную воду и, конечно же, кока-колу. Небольшие группки туристов толпились на площади Глозея по сторонам, некоторые заходили во дворец. Но у Флавия Аргайло уже не было времени, чтобы смотреть по сторонам. До закрытия музея оставалось полчаса. Билеты в итальянских музеях перестают продавать за 25 минут до закрытия. Флавия схватила Аргайлоза руку и потащила к дворцу. Заплатив за вход две с половиной тысячи лир, она не смогла сгладить эмоции и потратила несколько драгоценных минут, выказывая кассиру свое возмущение по поводу немыслимой дороговизны билетов. После этой шумной прелюдии они прошли во внутренний двор и присоединились к группе туристов. В нижнем зале музея, где были представлены знаменитые фрески Садома, молодые люди разделились. Флавия пошла осматривать окна и двери, Каргайл искать Мантини. В зале этажом выше его ждал неприятный сюрприз. В путеводителе 1975 года было указано, что картина находится в дальней затемнённой части зала, над коллекцией столового серебра эпохи Ренессанса. Справа от Мантини должен был висеть громадный портрет Виктора Эммануила в героической позе на боевом коне. Но Мантини на месте не оказалось. Вместо него стену украшал групповой портрет членов городского муниципалитета начала 20-го столетия, исполненный в той дегенеративной манере, которая ясно свидетельствовала о том, что лучшие времена итальянской живописи давно миновали. Аргайл ахнул. Он был так уверен в своей победе, Как объяснить теперь это Флави? Он уже представлял, как на её лице сначала появляется суровое неодобрительное выражение, а затем Флавия просто перестаёт видеть его в упор. Аргаил подошёл к смотрителю зала, достал путеводитель и ткнул пальцем в фотографию. Видите эту картину? Где она? Я приехал сюда из Англии, чтобы взглянуть на неё. Смотритель обратил на него жалостливый взгляд. Вы приехали из Англии, чтобы посмотреть на это? Послушайтесь моего совета. Ступайте вниз и посмотрите мо по Монда. Это одна из главных достопримечательностей Сиены. Я знаю, запальчо возразил Аргейл, которого задело, что его художественный вкус поставили под сомнение, но я хочу видеть именно эту картину. Куда её перенесли? Смотритель пожал плечами. Откуда мне знать? Я здесь работаю всего несколько недель. Знаю только, что она где-то здесь. Спросите у Энрико в соседнем зале. Торгайл нашёл Энрико, мужчину лет 60, который безжизненно сидел на стуле у дверей и безразличием смотрел на поток туристов, перетекающих из зала в зал. С первого взгляда было видно, этот человек работает здесь не из любви к искусству. Торгайл объяснил, что его прислал Джулио, и снова поинтересовался, куда перенесли картину. Энрико взглянул на фотографию в путеводителе. "А, это". Её унесли отсюда несколько лет назад. Директор решил, что она загромождает зал. После ремонта её убрали. Он не хотел, чтобы здесь висели работы старше 1850 года. Оргел снова почувствовал себя задетым. Он убрал Монтине и оставил этого жуткого Виктора Иммануила. Какой странный вкус. Не в этом дело. Просто Виктор Иммануил написан позднее. Смотритель пожал плечами. Возможность посплетничать о причудах директора не пробудила в нём жизни. Так э где она сейчас? Энрико снова бросил взгляд на фотографию и нахмурился. Э в башне, наконец ответил он. Не понимаю, что это вдруг все ею так заинтересовались. Сто лет она никому не была нужна, и вдруг Слушайте, лучше спуститесь посмотреть на мапомонда. Это одна из главных Все? Что вы хотите им сказать? О картине спрашивал кто-то ещё? Когда? В панике оборвал его оргаил. Около часа назад подошёл мужчина и задал тот же вопрос. Я тоже послал его в башню. Кто это был? Я должен знать всех посетителей по имённо? Зачем мне это? Смотритель отвернулся, чтобы прикрикнуть на немецких туристов, потом встал и направился к ним. Туристы не совершили ничего предусудительного, но итальянские смотрители почему-то не любят немцев. Кроме того, это был повод избавиться от надоедливого англичанина. О, боже. Почему он не сказал мне этого сразу, думал Аргил, бегом взбираясь по винтовой лестнице башни. Чтобы сократить путь, он перепрыгивал через несколько ступенек. Наконец, совсем задохнувшись, Аргаил дотащился до небольшой комнаты, в которой обнаружил потускневшие и потемневшие гравюры и старые картины. В центре стоял небольшой инкрустированный стол. Очевидно, администрация музея отправляла сюда экспонаты, не представлявшие интереса для посетителей. От этой комнаты лестница поднималась ещё на целых 300 футов. Там, на головокружительной высоте, под самой колокольней находилась смотровая площадка с изумительным видом на Сиену. Большинство туристов поднимались сразу на смотровую площадку, не задерживаясь в башенном зале. Тревога Аргайло немного улеглась. Картина была на месте. Противник не успел его переиграть. Здесь, в углу в окружении старых карт города Сиенны, висел несомненный продукт творчества Маэстро Карло Мантини. Негазистый пейзаж с типичным сюжетом. В доли ручей и несколько цветовых пятен, под которыми подразумевались крестьяне, пасущие коз или овец. А где же руины? На вершине одного холма на дальнем плане Аргаил разглядел полуразрушенный замок, и это вселило в него некоторую надежду. Небо на пейзаже было ясным и, конечно, бледно-голубым. На своих полотнах Манти не всегда изображал бледно-голубое небо. Другого он просто не умел. Аргайл с благоговением взирал на картину. Вот она, какая прекрасная вещь, какая драгоценность, какой шедевр. Он прищурился. Кажется, она чуть меньше предполагаемого размера, а может быть, так кажется из-за рамы. Жаль, что придётся повредить её, но Аргаил был уверен, что Мантини не стал бы возражать, если бы знал, какую значительную роль этот поступок сыграет в жизни его единственного биографа. Если всё пройдёт благополучно, имя Карла Мантини узнает весь мир. Аргаил всё ещё рассматривал пейзаж, когда прозвенела сигнализация. Господи, только не ещё один пожар, пробормотал он. Потом до него дошло, что это должно быть звонок возвещающий о закрытии музея. Аргайл снова сбежал по ступенькам и пошёл искать Флавью. Она стояла в главном зале. Где вы были? Я стою здесь уже несколько часов. Не говорите, Чепухи, мы пришли сюда 20 минут назад. Я искал картину. Они перенесли её наверх. Слушайте, он здесь. Он преследует нас. Смотритель сказал, что кто-то ещё интересовался картиной. Что будем делать? Флавия сразу встревожилась от его взволнованного тона. Кто здесь? Бирнис. У нас с картиной ничего не случилось. Аргайл покачал головой. Хорошо. Флавия походила кругами по залу, задумчиво потёрла подбородок. У нас нет выхода, решительно заявила она. Оставлять картину без присмотра до завтрашнего дня слишком рискованно. Идёмте. Она двинулась вперёд. Куда вы идёте? спросил Аргайл, едва поспевая за ней. Всего лишь в туалет. Не бойтесь. Нога Аргайла потеряла всякую чувствительность. Он слегка пошевелился, пытаясь устроиться поудобнее. Вы не могли придумать чего-нибудь получше? капризным тоном спросил он. Флавия сидела на его колене. Тише. По-моему, лучше места не найти. Они уже осмотрели все помещения и больше не придут. Теперь нам нужно просидеть здесь часа 3, и тогда можно будет выйти. 3 часа. Да мы здесь уже несколько дней. Вам-то хорошо, вы сидите себе в тепле и удобстве на моём колене, а я прикован к этому чёртовому унитазу. И вообще, если бы вы меня предупредили, я бы как следует поел. Я хочу есть. Перестаньте жаловаться. Вы всё время скритничите. Почему я должна вести себя иначе? И я предлагала вам поесть. Ну ладно, я купила кое-что в магазине. Она опустила руку вдоль унитаза. Подняла с пола свою сумку и вытащила из неё шоколадку. Почему вы так уверены, что не сработает сигнализация? После того, как нас арестуют, нам будет очень трудно найти общий язык с администрацией музея. Не проще было сразу предъявить ваше удостоверение и попросить официального разрешения исследовать картину? Угу. А через несколько часов об этом узнала бы вся Италия, да? Вы же знаете, люди искусства не способны держать язык за зубами. К тому же, до завтра картина могла бы исчезнуть. Не бойтесь, нас не поймают. Охрана обходит здание лишь один раз. Я прочитал внизу расписание дежурств. А сигнализация установлена только на входе и выходе. Видимо, они считают, что преступник обязательно попытается выйти из здания. А мы не будем выходить. Мы просто исследуем картину, дождёмся утра, покинем музей вместе с первыми посетителями и позвоним Батандо. Картина никуда не денется, поэтому никто ничего не заметит. Нам придётся провести здесь всю ночь, в ужасе прошептал Аргил. В женском туалете А почему не в мужском? Ну уж нет. Мущины грязные животные. Аргайль мрачно поедал шоколад. А может нам просто забыть о Монтине? С надеждой спросил он, пытаясь вернуться к первоначальному плану. В конце концов, ведь Бирнесс уже здесь, этого достаточно. Мы можем удрать в отель, позвонить Батандо, дождаться ареста Бирнесса и утром вернуться в Рим. Аргайль дал шоколадку, и только тут до него дошло, что он ни кусочка не предложил Флаю. А почему вы решили, что это Бирнс? Смотритель не давал вам его описания. Ну, неуверенно произнес Аргайл. Я полагаю, это он. Просто если подумать, то больше некому. Хм, ничего подобного. Мы знаем, что кто-то спрашивал про картину. Но Бирнс меньше всего подходит на эту роль. Ему ведь ничего не известно про Сиена. При этих словах Аргайл заерзал под ней. У Флавии возникло страшное подозрение, и она остановила на нем тяжелый взгляд. Джонатан. Что вы опять натворили, чёрт вас возьми? Ну, я просто подумал, что ну, в общем, я я сказал ему: "Флавия в изнеможении прислонилась головой к холодной керамической плитке. Зачем?" слабо промолвила она, когда немного пришла в себя. "Мне показалось это хорошей идеей", признался Аргель. "Ведь чтобы найти преступника, недостаточно найти картину. Вот я и подумал, если скажу Бернусу Он попытается что-нибудь предпринять. Он примчится в Сиену и, как только въедет в город, полиция арестует его. А вам не пришло в голову поставить меня об этом в известность раньше? У вас провалы в памяти? Это такая незначительная деталь, которую можно забыть? Ну, вы редкий тупица. Конечно, я не забыл. Громко запротестовал Аргайл, обиженный тем, что его план не оценили по достоинству. Не смею типа высшать на меня голос. Ах вот как. Это начинает мне надоедать, продолжил он уже спокойнее. Всё, что я не делаю, воспринимается вами как доказательство моей вины. Вы постоянно мне перечети, грубите и считаете себя умнее всех. Конечно, при таком отношении я не мог вам ничего сказать. Вы бы просто заберли меня. И, кстати, если сейчас мы попадём в переделку, то в том числе и по вашей вине. Если бы вы не считали себя умнее всех и хоть немного доверяли мне, я, возможно, не был бы так скрытен. И кроме того, о нет, только не говорите этого. Я ненавижу, когда вы так говорите. Что кроме того? Торгайл уже пожалел о своих словах. Кроме того, неохотно продолжил он: "Я не так уж уверен, что это картина, которая нам нужна. Скорее всего, это она. Заторопился он, не давая Флавию вставить слово. Но «Ну, чтобы удостовериться, мне нужно сделать несколько соскобов краски. Боже сохрани, тихо пробормотал о Флавий. Мы и так уже нарушили закон, и, возможно, напрасно. Патанда спит спокойно в Риме и ничего не знает. Так теперь ещё выясняется, что вы заманили сюда убийцу и даже не позаботились о нашей безопасности. Отлично. Грандиозный успех. Я позабочуся о вашей безопасности, галантно произнёс Аргай. О, спасибо, мистер. Это меня очень утешает. Она могла бы и дальше продолжать в том же духе, просто посчитала ниже своего достоинства тратить красноречие на презренного англичанина. Аргайл погрузился в угрюмое молчание и тупо поедал содержимое сумки Флави. Она запаслась таким количеством еды, словно готовилась к осаде. Он с отчаянием мял в руках сигарету. Вряд ли теперь удастся исправить их отношения. А как славно всё начиналось. Может быть, потом, когда картина найдётся, всё забудется и простится. Аргаил по-прежнему гордился своим планом и чувствовал себя немного обиженным от того, что Флавия его не оценила. Когда она наконец решила, что можно выходить, понадобилось 10 минут, чтобы оживить его ногу. Когда Аргаил попытался ступить на неё, она подогнулась, и он упал, свалив большое металлическое ведро с туалетным ёршиком. Ведро с дребезжанием покатилось по полу. Они молча смотрели, как оно докатилось до угла и там остановилось. Ради бога, тише, испуганно крикнула Флавия. Вы шумите больше меня. Я, по крайней мере, не кричу как ненормальный, прошептал он в ответ. Я не хочу, чтобы нас поймали. Аркаил примирительно улыбнулся. Простите, я просто не привык к подобным вывескам. Их почему-то забыли включить в университетский курс истории искусства. Но Флавия не собиралась мириться. Просто ведите себя тихо, хорошо? Она просунула голову в коридор, потом исчезла за дверью, жестом приглашая Аргайла следовать за ней. Они вышли в главные залы на цыпочках, очень тихо и осторожно приблизились к двери, ведущей на лестницу. Дверь, казалось, не запертой. Они подождали, не раздался ли визг сигнализации, но было тихо. Дайда до последнего этажа флаве включила маленький фонарик, приобретённый в сиянской лавке. А теперь попробуйте сказать, что я чего-нибудь не предусмотрела, прошептала она Аргайлу. Флавия двигалась легко и совершенно бесшумно. Аргайл за всех сил старался ступать тихо, но его тяжёлые башмаки с металлическими набойками довольно явственно клацали по каменному полу. Если бы она заранее сказала, что нам предстоит ночная кража со взломом, я бы тоже экипировался соответствующим образом с раздражением подумал он. В комнате, где хранился мантини, ничего не изменилось за прошедшие 6 часов. Флавия подошла к окну и заперла ставни на металлическую задвижку, после чего закрыла дверь и включила фонарик. Ну вот, я думаю, всё-таки лучше видеть, что делаешь. В ближайший час здесь точно никто не появится. Сколько вам нужно времени? Немного, ответил Аргайл, аккуратно снимая со стены картину. Он сдул с неё тонкий слой пыли. С учётом всех предосторожностей, я думаю, потребуется не больше 5 минут. В Лондоне Аргаил заказал в библиотеке книгу по реставрации картин и в самолёте прочитал всё, что касалось очистки старых полотен. В принципе, это было несложно. Всё, что требовалось это тряпка и растворитель. Он вытащил из кармана принадлежности, купленные в лондонском художественном салоне. Небольшой, но очень острый нож, аэрозольный баллончик и большой кусок ваты. Этот аэрозоль представляет собой смесь кислоты и спирта, объяснил он Флавию. Продавец в магазине сказал, что на сегодняшний день это самый лучший растворитель. Он с сомнением покачал головой и улыбнулся. Как видите, я тоже всё предусмотрел. Флавий не удостоил его ответом. Как всегда в таких случаях осуществить теорию на практике оказалось гораздо сложнее, чем представлялось сначала. Аргайль действовал очень осторожно, стараясь не повредить картину. Он никогда не занимался реставрацией, понятия не имел, как это делается. Поэтому он сосредоточился на очень маленьком кусочке холста в нижнем левом углу. За один раз Аргайл мог обработать только очень маленький участок, чтобы аэрозоль не распространился на большую площадь. Он брызгал и тёр, брызгал и тёр. Это была трудная работа, требовавшая предельной концентрации внимания и точности движений. Каждый раз, прикасаясь к холсту куском ваты, Аргайл надеялся увидеть какое-нибудь свидетельство того, что под верхним слоем находится шедевр. Но как Прошло уже 20 минут, тихо, но нетерпеливо проговорила Флавия. Она перегнулась через стол и светила Аргаелу фонариком. Как здесь холодно. Прошло ещё минут 5. Горка грязной ваты рядом с Аргаелом заметно выросла. Вдруг, мознув в очередной раз в вату и по холсту, он замер и вгляделся, не веря своим глазам. Что там? Нашли? взволнованно спросила Флавия, нагнувшись ниже, чтобы лучше видеть. Краска Под верхним слоем зелёная краска. Флавия, включите фонарь. Что вы делаете? Комната внезапно погрузилась во тьму. Если бы они не были так заняты картиной, то, возможно, заметили бы, как дверь тихо отворилась. Флавия не успела ответить Аргайлу, потому что кто-то сильно ударил её по виску тяжёлой доской. Не издав ни звук, она упала на пол, и из широкой раны на её голове побежала быстрая струйка крови. Аргаил повернулся на звук удара, увидел, как Флавия упала, и в тот же миг неясная тень метнулась к нему. "О, господи!" только успел проговорить он, потому что в следующий мгновение получил удар в живот. До этой минуты Аргаил даже не представлял, что бывает такая боль. Схватившись за живот, он перегнулся пополам, словно это могло как-то облегчить его страдания. Незнакомец рывком оторвал его от картины и сбил с ног. Впоследствии Аргаил предпочитал думать, что стонал еле слышно. На самом деле он выл как раненый зверь, но почти не слышал себя. Боль наполовину отключила сознание. Торгайл заставил себя подползти к Флаве и со страхом заглянул ей в лицо. Только не вздумайте умирать у меня на глазах. Держитесь, или я убью вас, прошептал он ей в ухо. Торгайл попытался прощупать у неё пульс, но безуспешно. Впрочем, это его не особенно взволновало, он и у себя никогда не мог его найти. Он осторожно отвёл волосы от лица Флавии и услышал тихое дыхание. Слава богу, жива. Но если он сейчас же не начнёт действовать, она может погибнуть от потери крови. Как жаль, что ни один из нас не предусмотрел всего, грустно сказал ей Аргайль. Он попробовал пошевелиться, но ничего не получилось. Боль была слишком сильной. Ему оставалось молча наблюдать, как село от незнакомого мужчины, достал небольшой, но очевидно очень острый нож и быстро и аккуратно вырезал холст из рамы. Тот факт, что преступник имел при себе нож, не понравился Аргайлу. Нож наверняка универсальный и сгодится не только для вырезания холста. Он тяжело задышал, увидев, что незнакомец скатал холст в рулон и убрал его в картонный футляр. Всё это он проделывал спокойно и методично, без всякой спешки. Убрав холст, мужчина снова открыл нож. О боже, подумал Аргаил. Ну вот и всё. Собрав все силы, он рывком поднялся и столкнулся грудью с нападавшим. Ему повезло, противник не ожидал от него такой прыти и потерял равновесие. Аргаил вложил в этот рывок всю свою волю и остатки энергии, и даже больше того. Люди часто обнаруживают в себе скрытые резервы, когда на них бросаются с ножом. Но почти сразу стало ясно, что скрытых резервов Аргайла оказалось недостаточно для полной победы. Противник упал, но у Аргайла не осталось сил, чтобы сделать единственное правильное в этой ситуации бить его по голове своими тяжёлыми ботинками с титановыми пластинами на мысках. Вместо этого он стоял, согнувшись от боли, и дождался. Мужчина откатился в сторону, вскочил и выставив перед собой нож, снова ринулся в атаку. Оставался один шанс на спасение. Вรี бежит на лестницу, ведущую к выходу из музея, но на пути к этой двери стоял нападавший. Поэтому Аргаил немешкая выбежал на другую лестницу. Она вела наверх, на смотровую площадку. Только так он мог сейчас защитить Флавию. Если незнакомец последует за ним, Флавия, наверное, придёт в сознание и сумеет позвать на помощь. Только бы он побежал за мной, молил Саргаил, взбираясь по лестнице. А если он решит сначала заняться Флавией, может, лучше было остаться? Но он тут же успокоил себя. Оставшись, он ничем не сумел бы ей помочь, а так, по крайней мере, у нее будет шанс. Аргайл в слепую поднимался по ступенькам, спотыкаясь о темноте, но стараясь не избавлять скорость. Это становилось все труднее и труднее. Днем его вымотал даже недолгий подъем на вершину холма, а сейчас же он настолько выбился из сил, что преступнику даже не понадобился бы нож. Вот что бывает, когда дни на пролет просиживаешь в библиотеках. От этого только слабеют мышцы и набирается вес. Если выживу, пообещал себе Аргайыл, куплю пековую дорожку, и когда в следующий раз какой-нибудь негодяй попытается прирезать меня среди ночи в Сиянской башне, я уж сумею дать ему достойный отпор. Я взлечу на вершину, как ветер. Он уже с трудом передвигал ноги, еле дышал и в конце концов остановился. Сердце сжималось от страха, но идти дальше Аргайыл просто не мог. Он прислушался. Помимо его хриплого дыхания чётливо звучали негромкие уверенные шаги. Врак сознавал своё превосходство и не спешил. Конечно, с отчаянием подумал Аргайл: "Я же никуда не денусь, потому что он тоже устал". Представив, как его преследователь умирает на полпути от сердечного приступа, Аргайл мгновенно воспрянул духом, но почти сразу отбросил эту надежду. Получив от незнакомца сокрушительный удар, он понял, что это не Бирнес. Тот пожилой джентльмен ни при каких обстоятельствах не стал бы ввязываться в драку. Он пожалуй мог воткнуть нож в спину, но прятаться в ночном мраке и бить людей доской по голове точно не стал бы. Аргайл снова начал взбираться по лестнице. Он шёл очень медленно, но всё-таки шёл. Неотвратимость смерти не означает, что человек не должен пытаться хоть ненадолго отсрочить её. Поэтому Аргаил продолжал плестись, упорно переставляя ноги. В другое время он непременно залюбовался бы великолепным видом, открывающимся со смотровой площадки, но даже сейчас, привалившись к стене и закашлевшись при первом же глотке свежего ночного воздуха, он подумал, что отсюда Сиена кажется сказочным городом. Яркий месяц заливал призрачным светом опрокинутый купол площади Кампо и средневековые здания. Блековал нам мраморных плитах, из которых была сложена башня главного собора. Лёгкий тёплый освежающий ветер шевелил листву на деревьях. Мерцающие огни в окнах домов выдавали тех, кто не спал в это глухое время суток. Люди ещё смотрели телевизор, пили вино, беседовали с друзьями. Красивая, безопасная, нормальная жизнь. Но у Аргайло не было времени восхищаться всей этой красотой и сожалеть о своей несчастной судьбе. Я должен закричать, заорать во все горло, подумал он. Но кто услышит? И даже если услышит, пройдет немало времени, прежде чем он догадается, откуда доносятся крики. К тому же в легких у Аргайло саднило, голос осып, и он подозревал, что сумеет издать лишь слабое карканье. Дверь скрипнула, и на площадке без шума появился человек. Аргаил почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Когда он увидел раненую Флавию, его толкнул вперёд всплеск ярости. Затем, когда незнакомец бросился на него с ножом, инстинкт самосохранения подсказал ему бежать. Но сейчас у него уже не осталось сил ни на что. Ему было просто страшно. Но «Ну, столкни меня вниз. Удар ножом, думал Аргаил. Скорее столкнёт в нейс, решил он. Тогда это будет расценено как несчастный случай. Незнакомец обхватил его рукой за шею и прижал к стене. Аргайл увидел, как блеснула сталь в лунном свете. Он закашлялся, потом сильно сжал запястье руки, державшей нож, не потому, что надеялся одолеть противника, а просто так, из чувства самосохранения. Учитывая плачевное состояние Аргайла, незнакомец не ожидал от него сопротивления и на миг растерялся. Тогда Аргайл согнул колено и резко ударил его в пах. Он был потрясён, когда враг вдруг ослабил хватку и согнулся пополам, схватившийся за ушибленное место. Мало того, он издал совершенно искренний, громкий крик боли. Передышка оказалась короткой. Противник снова надвигался на него, стальное лезвие ножа тускло блестело в его руке. Аргайл сжал пальцы в кулак и нанёс мощный удар в челюсть. Ему ещё никогда в жизни не приходилось этого делать. В детстве его окружали сверстники, родители которых не одобряли столь низменного проявления неприязненных чувств. А зря. Нужно учиться драться, пока маленький. От удара по челюсти противника у Аргайла заломило костяшки пальцев. Он отступил на несколько шагов. Его противник все еще не пришел в себя после удара коленом. Оба тяжело дышали и не сводили друг с друга глаз. В слабом лунном свете Аргайл впервые ясно увидел его лицо и в шоке отпрянул. В тот же миг противник занёс руку с ножом и двинулся вперёд. Аргаил сунул руку в карман и достал своё единственное оружие. Как жаль, что он не вспомнил о нём раньше. Он направил баллончик в лицо противнику и надавил кнопку. Раздался яростный вскрик. Нож со звоном упал на каменный пол. Аргаил отступил на несколько шагов и молча наблюдал за страданиями своего врага. Продолжая одной рукой тереть глаза, другой рукой человек начал что-то нашаривать в кармане своей объёмной синей куртки. О, господи, неужели у него ещё пистолет? Этот человек настоящий склад смертоносного оружия. Аргаил понимал, что бороться с ним и пытаться разоружить бесполезно, поэтому он приблизился и из последних сил столкнул его вниз. Не издав ни звука, Антонио Ферраро, заместитель директора Национального итальянского музея, исчез из поля его зрения. и пролетев 300 футов, встретился с землёй.